Напомнил он себе, она замужем и похоже счастлива, а я что, обречен всю жизнь где-то скитаться? Что я, агасфер, что ли? Все Макар, кончай дурью маяться, вали домой в Питер, сказал он себе в который уж раз. Но вместо этого выключил зажигание. Я дождусь ее. А вдруг это не муж, а любовник?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 Сечешь? Относительно. С чего ты взял? Нутром чую. Я снял ее на телефон. Показать? Покажи. Макар достал телефон. Вот она! Блин! Да это шполька Зацепина! Ты ее знаешь? Мгновенно охрип Макар. Знаю. Она внучка Андрея Антоновича...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 «Спать!» «Кто там?» «Мне нужен Андрей Антонович. А вы кто?» «Я по поводу вашей внучки». Дверь распахнулась. На пороге мастерской стоял молодой человек, чуть выше среднего роста, сухощавый, с копной, довольно светлых, похоже, выгоревших волос, и с пронзительно-синими глазами. «Здравствуйте!» — произнес он. «Можно войти?» «Входите, юноша. А какое отношение вы имеете к моей внучке?» Глаза старика горели любопытством. «Я обязан ей жизнью, ни больше, ни меньше». «Даже так? И это не фигура речи?» «Нет, это истинная правда. Моя жизнь висела на волоске, а Полина... «Постойте, юноша, вы зайдите. Хотите, может быть, выпить?» «Очень хочу, но я за рулем и вообще...» Такой разговор надо вести в здравом уме и твердой памяти. «Ого! Тогда, может быть, кофе?» «С удовольствием!» «Пошли на кухню». «Я заинтригован». «А моя внучка в курсе, что спасла вам жизнь?» «Да». «И что?» «Она вас шуганула». «А вы пришли ко мне за протекцией, так сказать?» «Боже упаси! Ваша внучка вчера была с мужем в ресторане, где по прихоти судьбы оказался и я. Я сразу ее узнал, хотя она выглядела совершенно иначе, чем в тот день, она меня вообще не видела. Но я понял — это судьба. «Вы в нее влюбились, что ли?» «Похоже на то. А каким образом она вас спасла?» И что такое вам угрожало. В двух словах не скажешь. А я никуда не спешу. В моем возрасте, знаете ли, спешить вообще вредно. И с удовольствием выслушаю эту весьма занимательную историю. Только с самого начала уж будьте так любезны. Стариковское любопытство. Никуда не денешься. Да, кстати, как вас зовут, юноша? Да, я не представился. «Макар. А отчество? Мы все-таки в России живем. И фамилию тоже назовите. Макар Иваныч Плетнев. Макар. Довольно редкое по нашим временам имя. Итак, Макар Иваныч. Дело было так. Одну минутку. Вы курите? Нет? Превосходно. Но вы не против, если я закурю? Нет, что вы?» «Курите сколько хотите. Вот и славно. А вы не голодны?» «Нет, благодарю вас. Тогда начинайте. Но с самого начала. Кто родители, где родился?» Макар удивленно глянул на старика. Тот, понимающе усмехнулся. «Ну, вы же пришли из-за польки. У вас явно на нее какие-то виды. И я должен все о вас знать». Только учтите, вранье я чую сразу, а теперь валяйте. Макар улыбнулся, старик ему страшно понравился. Более того, он ощутил с ним какое-то духовное родство. Хорошо. Я родился в Ленинграде, недалеко от Карповки, 35 лет назад. Мой отец был хирургом, мать преподавателем химии в техноложке. Словом, обычная советская семья а я рос хулиганом, тогда это так называлось, а по сути просто глупым бунтарем. Бунтовал против школы с ее правилами, против семьи с ее правилами, короче, против всех возможных правил детской жизни. Научился я неплохо, были кое-какие способности, все хватало на лету, поэтому мое бунтарство как-то сходило мне с рук. А там уж подоспела перестройка, и многие правила сами по себе отпали. Я торговал сигаретами, маргарином, мыл машины, подрабатывал как мог, помогал семье. И мне было здорово, весело. И компашка у нас подобралась, будь здоров. Кстати, ваш ученик Сашка Калашников, хоть и старше меня на два года, стал моим закадычным другом. — О, теперь я понял, как вы на меня вышли, — засмеялся Андрей Антонович. — Продолжайте, юноша. — Вот так мы и жили. Потом я окончил школу, никуда не поступил, и меня забрали в солдаты. Вот там приходилось выживать. Годы были совсем голодные. Вспоминать об этом не хочу, но одно я там понял. Для меня нет ничего дороже свободы. Хотел сбежать, но поразмыслив, пришел к выводу, что быть дезертиром не по мне. И отрубил по полной до дембеля. Один бельнувшись, решил, что не останусь в стране, где армия изничтожает своих солдат, и уехал. Благо, было уже можно. Сперва в Голландию, у меня там были знакомые, но вскоре почувствовал, мне там тесно, там тоже все по правилам. И я нанялся матросом на судно. «О, море — это моя стихия!» Как ни странно, живя в Ленинграде, я этого не понимал. Я был очень сильный, совсем еще молодой, и мне казалось, весь мир у моих ног. Ну и девушки. А куда ж без них, улыбнулся Макар. Ну, как известно, первым делом самолеты. В какие только переделки я не попадал. Однажды на Филиппинах, как раз из-за девушки, Я отстал от судна, без вещей, без денег, и стал петь на улицах русские песни. Так и кормился, пока не удалось наняться коком на проходящую яхту. На ней путешествовали довольно состоятельные люди, в том числе и двое русских, муж и жена. И у вас с этой женой закрутился роман. Если бы. Беда в том, что на меня положил глаз ее муж и стал недвусмысленно ко мне клеиться. Я, конечно, на многое способен, но не на это. И однажды, когда он ко мне просто полез, дал ему в морду. Что тут началось? Капитан был мужик умный. Он ссадил меня в ближайшем порту и дал хорошую рекомендацию. И меня взяли на судно, шедшее в Индонезию, а потом в Австралию. В Австралии я задержался но через годик взвыл. Не мое. Я не трус, отнюдь, но при виде крокодилов в океане так струхнул. — Крокодилы в океане? — поразился Андрей Антонович. — Да, есть, как выяснилось, и соленоводные крокодилы. Плывет тебе навстречу такой красавец, метров в пять длиной. <гум> да и вообще я понял, что надо возвращаться. Если не в родную страну, то хотя бы в родное полушарие. И вообще браться за ум. Я вернулся в Голландию и стал учиться на врача. Но и это оказалось не мое. Тогда я нанялся на рыболовецкое судно и однажды, пользуясь тем минимумом знаний, которые приобрел в медицинском институте под давлением обстоятельств, как говорится, непреодолимой силы, вырезал аппендикс у одного нашего матроса. — О, Господи! — воскликнул Андрей Антонович. — Да, представьте себе. И он не только не умер от грозившего ему перитонита в случае задержки с операцией, а наоборот довольно быстро поправился и тут я осознал, что медицина — это все-таки мое. Выучился и стал судовым врачом. И вот тут я, как говорится, нашел себя. Практики в море большой не было, но я старался не отстать от последних веяний. однажды в круизе заболела маленькая девочка. Жар, кашель, начала задыхаться, синеть. Я понял, что с ней, короче, вылечил ее. И отец девочки, насмерть перепуганный, на радостях подарил мне домик. Крохотный домик на берегу океана в Британии. Две комнатки, но я был счастлив. Так что у меня есть даже небольшая недвижимость во Франции. А что же вы делаете в Москве? И что, собственно, случилось с вами такого, что моей внучке пришлось вас спасать? «Но вы же сами хотели подробного рассказа». «Да-да, прошу прощения, продолжайте». «А, кстати, вы женаты?» «Нет, и никогда не был». «Продолжайте, юноша». Я вдруг элементарно затасковал по России. Захотелось говорить по-русски. Я вернулся, тем более, что мама давно меня звала. Отец умер уже пять лет назад, и я поехал. Мама тоже была больна. Ее убивал питерский климат, и я отвез ее в Британь, так что теперь там живет мама. А я устроил себе долгие русские каникулы. И вот как-то приехал в Москву, остановился у Калаша. Кстати, Сашка очень талантливый парень, я знаю. Ну так вот, меня пригласили в гости на дачу к одному... В этот момент зазвонил домашний телефон. «Ох, кому это не имется?» — проворчал Андрей Антонович раздраженно. Он был весьма заинтригован рассказом Макар. «Алло! Полька, ты...» — заулыбался он и подмигнул Макару. Макар вдруг смутился. «Что, детка, соскучилась по деду? Хочешь зайти? Давай, жду тебя!» Он положил трубку. Вот, как говорится, на ловца и зверь бежит. Что это вы как будто смущены? Ну да, я не знаю, я не готов, наверное. Молодой человек, не разочаровывайте меня. Неужто вся ваша Одиссея была враньем, и вы вовсе не храбрый моряк, а... Да нет, это лишь минутная растерянность, не более того. А знаете что? Давайте проведем эксперимент. «Какой эксперимент? Посмотрим, узнает ли вас Полина. Если узнает, значит, это судьба. Значит, она помнит о вас. А если нет уж не в защите, мы и говорить ей ничего не станем. Пусть живет спокойно со своим мужем, а?» «Нет, Андрей Антонович, я так не хочу. Я просто обязан поблагодарить вашу внучку». «Ишь ты гордый!» «Значит, ишь...» Как губу-то закусил. Ну, давай, рассказывай дальше. Да не стоит уже. Макар был в смятении. Встреча с Полиной в присутствии ее деда не очень ему улыбалась. А может, лучше просто уйти? Нет, старик поднимет его на смех. И тут позвонили в дверь. Макар напрягся, а старик усмехнулся, погрозил ему пальцем и пошел открывать. О, Полька, что-то вид у тебя замученный. Столько работы, дед. Ни на что нет времени. Кручусь, как заведенная. А ты цветешь. Дед, мне тут подарили какой-то шикарный китайский чай. Я тебе привезла. Ну да. Ты со своим муженьком пьешь чай из пакетиков. Презираю. Ну, пошли. У меня тут гость.